Глава двенадцатая. Сколько я так сидела, не знаю, но вскоре увидела, как отворяются ворота и во двор заезжает роскошная карета его светлости. Из замка в это время вышла графиня и зашагала к беседке. Я заметила у нее в руках книгу и вспомнила, что мне можно попросить разрешения у ее светлости воспользоваться библиотекой. До сих пор я в ней еще не была, и камин не топила, и, вспомнив сейчас об этом, подскочила, как ужаленная. Нет, я не побежала в замок, я помчалась к графине спрашивать разрешения. Ваша светлость, запыхавшаяся, остановилась у входа в беседку и отвесила поклон, не поднимая взгляд на женщину. Боюсь, увидеть я ее глаза, сразу бы рассказала, что все знаю о ней и Жанне. «Вы позволите мне взять книгу из библиотеки?» «Что ты читаешь?» — спросила графиня, перелистнув страницу. «Все, что называется книгой, ваша светлость», — ответила я, даже примерно не представляя, какие жанры существуют в Оберголе. «В библиотеке на втором ярусе есть зеленый шкаф. Ты его уже наверняка видела. В нем хранится литература, доступная для чтения слугам». Можешь взять из этого шкафа любую книгу, но только из него. Благодарю. Присев в реверансии, я поспешила в замок. По дороге мне встретился Сен, он нес на подносе чайник и чашку, видимо, в беседку. Мы обменялись дворецким взглядами и разошлись. Я же теперь стала за всеми обитателями замка наблюдать с излишней подозрительностью, будто могла увидеть в их взглядах ответы на все свои вопросы. Но, увы, ответов не было, а я запутывалась все больше и в конце концов решила плюнуть на все эти убийства и измены. Сделать мне этого не позволил господин вейтер. В библиотеку я отправилась, перехватив с собой ведро для залы. Все-таки камин нужно было топить, и как я вообще могла забыть про него, ума не приложу. Перед дверью немного занервничала от охватившего меня чувства восторга, ведь вот-вот я войду в помещение, где хранятся все знания о незнакомом мне мире. В библиотеке было ощутимо прохладнее, чем в остальных комнатах, а еще здесь было всего одно окно. Само помещение оказалось не таким большим, как я о себе его представляла, но для меня, никогда не имеющей собственной библиотеки, оно показалось огромным. Пока я стоя в начале комнаты разглядывала двухуровневые стеллажи и узкую лестницу, с помощью которой можно было подняться на второй уровень, господин Вейтер рассматривал меня. Я его не видела и даже не обратила внимания на то, что камин затоплен, а за читальным столом горит фонарь. Ася, тихонько позвал он, и я вздрогнула от неожиданности. Вы меня напугали. Я двинулась к камину, чтобы оставить возле него ведро и потом воспользоваться при необходимости. Что вы здесь делаете? Читаю, пожал плечами мужчина, кивая на толстую книгу, лежащую перед ним на столе. А ты? Пришла затопить камин, и ее светлость позволила мне выбрать любую книгу из зеленого шкафа. Он вон там. Военачальник указал рукой на второй уровень стеллажа, располагавшегося в углу возле выхода. «Какие романы тебе нравятся?» «Всякие», — уклончиво ответила я. «А вам?» «Читаю дневники чаще всего. На данный момент меня интересует дневник великого доктора Килла. Он первый из лекарей стал изучать вскрытие трупов». «Это вам зачем? Вы же не собираетесь раскапывать несчастного Гая?» — ужаснулась я. «Ни в коем случае. Я лишь укрепляю свои знания и не более того». Как вы думаете, как именно убили Гая? Его задушили или отравили? Господин Вейтер взглянул на меня скептически, но тут же вернулся к чтению. Не представляю. Я видел лишь его лицо, сложно по нему понять хоть что-то. Я ничего не стала больше говорить, хотя сказать хотелось многое. И про Виолену с Жаном, и про записку садовника, и про то, что он, скорее всего, догадался, кто убил графа. но я молчала изо всех сил, и мое молчание было вознаграждено. Правда, не скоро. Перед зеленым стеллажом я стояла неприлично долго. Во-первых, пыталась разобраться, что за истории могут скрываться под названиями вроде «Шмель, пчела и цветы». Во-вторых, я искала записки и дневники сыщиков, но их здесь не было — Что-то мне подсказывало, что графиня убрала все подобные книги после того, как Гай спалился. Подошедшего ко мне господина Вейтера я снова не заметила. Мужчина, будто привидение, передвигался бесшумно. Хочешь, помогу тебе выбрать? Да, пожалуйста. Романы про любовь? Улыбнулся военачальник, трогая корешки нескольких книг в красных обложках. Только не их. Не нравятся истории о возрождении чувств между людьми. Не нравятся сказки. Фыркнула я. По твоему, любовь это сказки? Уверена в этом. Почему же? Не верю в то, чего никогда не видела. Бросила я, хватая с полки первую попавшуюся книгу. Я возьму эту. Спасибо. Сбежала с лестницы, прежде чем господин Вейтер успел сказать что-то еще, и уже выходя из библиотеки, взглянула на название томика, который держала в руках. Любовь среди звезд называлась история, и я поняла, как глупо выглядела перед двоеначальником. В любовь не верю, но выбрала романтическую историю. Я брела до своей комнаты, прибывая в смешанных чувствах. Почему-то пару минут назад, стоя близко к господину Вейтеру, была слегка взволнована, и о романтике говорить с ним мне не хотелось. Он-то наверняка много раз влюблялся. В его возрасте и женщин у него было уже много, может быть, даже не один десяток. Я же не была искушенной в любовных делах. Со мной на такие темы говорить неинтересно, и я побоялась выглядеть в глазах красивого мужчины наивной дурочкой. Обед пропустила по похожей причине, не хотела встречаться с своим начальником. Уже потом я узнала, что обедал он со своей семьей, а у нас на столе была икра и поджаренный хлеб с маслом. В общем, зря я не вышла в столовую. Но зато книга оказалась такой интересной. Я уже давно перестала думать о том, что с легкостью понимаю чужой мне язык. Многие слова мне были непонятны, но лишь потому, что они обозначали что-то, чего я ранее не встречала в жизни. Приходилось додумывать по ходу чтения. История была интересной. Про дракона и юную девушку из некого Пренстоля. Девушка, ее звали Нира, влюбилась в дракона, а он в нее и Зверь брал ее с собой в полеты, они путешествовали по миру, а умерла Нира от старости на спине дракона, когда они оба были в облаках. Я даже немного всплакнула в конце, честно признаться, любовь в книжках всегда описывалась как что-то само собой разумеющееся, будто только пальцами щелкни и она тут же тебя найдет. Вот только в жизни так не бывает. За мои тридцать два года я даже не встречала никого, кто был бы влюблен в кого-либо так сильно, чтобы их любовь не подвергалась сомнениям. Я отложила книжку со вздохом. Хотелось бы и мне подобно Нире влюбиться и умереть рядом с любимым от старости. Хмыкнула, подумав о том, что и так уже умерла рядом с любимыми помидорами и цветами. На улице стало совсем темно, почти как ночью. Грозовые тучи почернели и разразились ливнем, но по стеклу что-то било так сильно, что я заглянула за штору, чтобы проверить, что именно. Град. И не просто град, а крупный размером с куриное яйцо. В коридоре раздались бегущие шаги, и почти сразу в мою дверь принялся торопанить кто-то очень сильный. Ася, Ася, кричал дворецкий, будто пожар случился. Я поспешила открыть дверь паникующему старику. В чем дело? Град пошел, побьет, ведь все в саду. А что я могу сделать? Оторопела я. Надо срочно закрыть две клумбы с редкими розами. Они находятся возле беседки. Розы синие и черные. Ты же их видела? Сен на улице град, как ты и сказал. А я видела какого он размера. Меня убьет, едва я выйду на улицу. Розы нужно спасти. верещал Дворецкий. В его глазах плескалась смесь ужаса и паники. «Я не выйду из замка. Я с тобой пойду, давай скорее». Я выругалась, а Асен в это время уже бежал к кладовым. Пришлось бежать за ним, а что происходило дальше, выше моего понимания. Дворецкий надел на свою голову железное ведро, придерживая его одной рукой. Другой протянул мне такое же». Я, чувствуя себя словно в розыгрыше, осторожно проделала с ведром то же самое. Сэн быстро хватал с полок деревянные рейки и моток ткани, а когда все повалилось из его руки, то мне пришлось ему помочь. Розы было уже не спасти, я это точно знала. Сколько времени идет град? Минут пять? За то время он прибил все посадки в саду, а розы — цветы хрупкие. Дворецкий уже мчался на выход, я следом за ним. Мы одновременно выскочили на улицу, и я тут же об этом пожалела. Одна градина упала на мой необычный головной убор, и от получившегося звона я едва не оглохла. Но удары по ведру еще полбеды. Град хлестал меня по плечам, рукам и ногам. Сказать, что было больно, не сказать ничего. Из глаз брызнули слезы, но я упорно бежала вслед за Сеном, ведь и ему приходилось нелегко. До беседки мы добрались кое-как. Я дважды поскальзывалась и падала, а когда нашему взору предстали заваленные градом клумбы с розовыми кустами, я, не желая горевать в моменте, когда меня может убить, заторопилась назад. «Ася! Сен, их не спасти!» — крикнула я, хватая Дворецкого за рукав. До замка было далеко, а вот до арнжерии рукой подать, поэтому я потащила старика к ней. Вот уж не знаю, из какого стекла были сделаны стены и крыша, но арнжерия уцелела. Когда мы заскочили внутрь, сын едва не рыдал. Он отбросил ведро и приезжал со всем телом к стеклянной стене лицом к саду. Да перестань, ее светлость знает же, что мы неспособны повлиять на погодные условия. Град никто не ждал. а должны были, взвизгнул дворецкий. Ты ведь видела, какие тучи повисли над городом, градовые тучи. Я не разбираюсь в тучах, Сен. Розы. Пресвятой Создатель, помоги мне. Так, стоп, от штрафов еще никто не умирал. Подумаешь, пару золотых снимут. Головы и плеч наших снимут, Ася. Я вздрогнула, ужаснувшись тому, с какой обреченностью в голосе Сен это произнес. За розы. За редкие розы, ее светлость, она правда нас того. Тебя-то за что? За то, что не уследил. Ты под моей ответственностью к несчастью. Ну прости, понятия не имела, что пойдет град. Что хоть за розы-то были? Из другого мира. Зашептал Сен, вытирающий глаза. Графиня Бронд их принесли в дар, когда она была совсем маленькой. Я помню тот день. Прием был большой и громкий. Молва о редких цветах пронеслась по всему Орандону. Да и они не просто редкие. Таких больше нет. Не существует других миров. Пробормотала я подозрительно, покосившись на старика. Еще как существуют. Правда, никто в них не верит. Графине Бронте эти розы преподнес мужчина, но кто он, никто не знает. Он был одет в длинный черный плащ с широким капюшоном, который скрывал его лицо. Незнакомец исчез так же быстро, как и появился, но、ну, а его визит обрастал легендами не один год. Обманули вашу Виоленну, фыркнула я. Это обычные розы, просто выращивают их где-нибудь далеко отсюда. Это уже не важно, всхлипнул Сен. Ее светлость уверена, что их принесли ей из другого мира. Она за гибель этих роз может сделать с нами все, что угодно. — Да не погибли же они. Соцветия уничтожены, но черенки-то остались. Я порежу их и высажу, и будет у твоей графини еще больше кустов. — Правда? — Дворецкий глянул на меня с надеждой. — Правда, успокойся. — вздохнула я, опускаясь на тропинку. — Переждем град здесь, потом вернемся в замок, и я схожу к ее светлости. — Да. Ноги и руки жутко болели, я кряхтела, как старуха, когда приходилось шевелиться. От ладони до локтя кожа покрылась фиолетовыми синяками, и, судя по ощущениям, ноги были в таком же состоянии. Да и в ушах все еще звенело, аж до головной боли. «Доктор Майл даст какие-нибудь мази?» — спросила я без надежды. «Если господин Вейтер попросят у него...» «Ее светлости совсем не жаль нас?» «Нет, что ты...» Сэндс прятал взгляд в пол. У нее просто нет времени на всех слуг. Так-то она добрая, бывает иногда. Помню, как-то раз Луиза подвернула ногу, так графиня позволила ей взять старенькую повозку, которой пользуются для перевозки овса, чтобы съездить в город к лекарю. Доктор Майл тогда уехал на два дня, так бы он, конечно, осмотрел Луизу. Когда я свалилась в обморок, ее светлость была менее добрая. Так это сейчас. После гибели графа к доктору Майлу запрещено ходить. А как связана смерть графа и лечение у доктора? Усмехнулась я. Сен глянул на меня слегка испуганно, но тут же снова уставился в пол. Дворецкий мне не ответил, может быть, потому что не хотел, а может, потому что брат закончился и пора было покидать укрытие. Черные тучи почти сразу разогнался сильный ветер и выглянуло солнце. Идем оценивать убытки, Сен. вздохнула я, с трудом поднимаясь на ноги. «Одна ты совсем не справишься. Нужно будет просить ее светлость пригласить нескольких садовников из общества безработных. Согласиться, как думаешь? Когда увидят, что случилось, наверное, да. Правда, град еще не скоро растает. Такая непогода была всего раз за всю мою жизнь, лет двадцать назад, кажется». Дворецкий покачал головой, уныло осматривая белые поля, в которые превратился некогда зеленый и цветущий сад. Мы вышли из аранжерейи и град захрустел под ногами. Ледяные комки были разного размера, но ни один из них не был меньше виноградины. После такого происшествия восстановятся, разве что деревья, их тоже не слабо поломала, и сейчас то тут, то там валялись зеленые листья до ветки. Странно, но ни графиня в слезах у клумб с розами, ни злющего графа, мечущегося по двору, видно не было. Да и господин Вейтер не вышел из замка, чтобы осмотреть разрушения. Такая тишина, пробормотала я. Сад уничтожен, а всем будто бы плевать. Да. Сен, выжидаящий, смотрел на главный вход. Странно. Мы двинулись к замку попутно, осматривая поломанные кусты. повсюду были разбросаны цветы, которые разметал ветер, и разноцветные лепестки так красиво смотрелись на белом покрывали, что я залюбовалась. Потом вспомнила, что все мне это восстанавливать, и застонала от жалости к самой себе. Необходимо навестить ее светлости и обсудить работы по саду, сказал Сен, а ты пойди на кухню Клуйси и спроси, все ли в порядке со слугами. Боюсь, как бы кто из них не попал под град. Мы не успели разойтись. Уже оказавшись в коридоре, услышали разговоры в столовой. Казалось, в ней собрались все слуги и что-то жарко обсуждали. В чем дело? спросил дворецкий, заходя в помещение. Вокруг стола собрались вообще все, а заплаканная Велла прижимала к груди плотный сверток. Девушка рыдала так горько, что и у меня защемилось сердце, а обедная Луиза бледнела с каждой секундой все сильнее. Меня... Меня прогнали, взывила Велла. Как это? Не поняла я. Эбби по своему обыкновению закатила глаза, как делала всегда в ответ на любой мой вопрос. Я, я. Она не уследила за Элли, ответил за девушку Жан. Малышка выбежала из замка во время градопада, чтобы отыскать птитима, а Велла в это время отвлеклась на книгу. Я виновата в том, что случилось. Заливалась слезами девушка, но я же не специально. А что Селли? Сэнд тяжело сглотнул, дернулся было на выход, но снова замер. Она в порядке? Без сознания, но доктор Майл говорит, что Элли скоро придет в себя. Велла все продолжала плакать. Луиса сбегала в свою комнату и принесла девушке небольшой мешочек. В нем что-то звякнуло, когда женщина сунула его Элли в руку. Этого хватит на дорогу домой. Ты уж не волнуйся так сильно, еще найдешь хорошую работу. Я не найду. Разве не понимаете, ее светлость ни за что не напишет мне рекомендацию. Я написал. В столовую вошел хмурый господин вейтер. Мужчина оглядел взглядом присутствующих и протянул Вэлли два листа бумаги. Прости, не в моих полномочиях оставить тебя в замке, но я выписал чек. Этой суммы хватит на год безбедного существования. И написал рекомендацию сразу, как только ты вышел из кабинета его светлости. Я оставил на ней печать со своим именем и гербом рода. Все же я хоть и не главный здесь, но все еще титулован. Это все, чем я могу помочь. Один из моих воинов отвезет тебя домой или куда прикажешь. Спасибо. Жарко зашептала Велла, вытирая слезы свертком, в котором, видимо, были ее вещи. Не знаю, как благодарить вас. «Устроишься, напиши мне письмо. Я буду рад знать, что у тебя все в порядке». Теперь камеристка рыдала от радости. Все облегченно выдохнули, Луиса смотрела на военачальника с благодарностью, а Велла стискивала мужчину в объятиях, совсем забыв о приличиях. Господин Вейтер лично проводил девушку к казармам, а спустя несколько минут по двору промчался экипаж и вскоре скрылся за воротами. Военачальник не вернулся к нам в столовую, а мы с Сеном решили не идти к графине сейчас, когда она, наверняка, жутко зла.